— Я тебе сочувствую, — кивнул Кантор, — но ничем помочь не могу. Завтра нам придется походить по городу, потолкаться в обществе, послушать сплетни. Не можем же мы все время сидеть в номере, так мы ничего не найдем. А полковник Сур действительно писатель хоть куда. С него бы стало, и для двух дам легенду придумать. Саэта представила себе, как Кантор в женском платье с кружевами и в шляпе с розочкой ковыляет на каблуках, матерясь, на чем свет стоит, и слегка повеселела.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 Я и крысу могу съесть, не напрягаясь, если очень проголодаюсь. И змею, и лягушку. Мы в лагере даже тараканов и червей ели. Знаешь, закажи что угодно. Я думаю, тараканов тут не подают, а в остальном мне тоже все равно. Кантер порылся в карманах, проверяя наличность. Сделал шаг к двери и остановился. А пить что-нибудь будешь? А ты? Я буду водку. Но ты же дама, а дамы, которые на пару с мужьями хлещут водку, могут вызвать подозрение». «Так никто же не увидит!» «Хорошо. Пусть считают, что у тебя муж пьяница. Закажу водки побольше». Как только он скрылся за дверью, Саэта успешно начала раздеваться, пока он не вернулся. Комната в номере была одна, а специально просить его выйти казалось унизительным. Сам же он считал, что отвернуться вполне достаточно. Она как раз успела раздеться и, прихватив халат и полотенце, скрыться в ванной, как хлопнула дверь, в комнате послышали шаги. «Дорогая!» — накликнул он. — Ты в ванной? — Да, — отозвалась она. — Хорошо, — кратко сказал Кантер и смолк. Слышно было, как он прошелся по комнате. Потом глухо стукнули снятые сапоги и заскрипело кресло. чиркнула спичкой, сразу же запахло табаком Саэта нажала на рычаг и вы... выругалась про себя. Курить хотелось немилосердно. чтоб ему, этому писателю недоделанному, не мог действительно сделать ее парнем? А то теперь ей приходится быть порядочной дамой и только нюхать, когда курит Кантер. Эти чертовы фальшивые сиськи, которые приходится носить практически не снимая. а каблуках вообще лучше помолчать. Когда она вышла в комнату, плотно кутаясь в халат, Кантер сидел в кресле с сигарой и терпеливо ждал, пока освободится ванная. Скользнув по сайте безразличным взглядом, он аккуратно затушил недокуренную сигару, поднялся и стал спокойно молча стаскивать рубашку.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 Саэта уже знала, что стоило кантору сутки не побриться, и он превращался в ходячую достопримечательность. Щетина у него росла только с правой стороны, и разница становилась заметна довольно скоро. Говорили, что это последствия неудачно залеченного ожога. Еще говорили, что это у него на нервной почве. Говорили также, что это результат не очень умной магической шутки. Точно не знал никто, а спрашивать у него самого Саэта не решалось. Как-то повода не было спрашивать.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 «Ты понимаешь, что никакой реальной опасности для тебя я не представляю, но все же испытываешь очень сильный дискомфорт, верно?» Его голос звучал в темноте где-то совсем рядом. В темноте он казался почти волшебным, густой, низкий, с такой элегантной хрипотцой, очень приятный голос, особенно в темноте, когда всего остального не видно. «Верно», — ответила Саэта, — «и что?» «А я врожденный эмпат».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 «Почему опустился?» «А ты думаешь, я их ел, совсем обезумев от голода?» «Вовсе нет. Я это делал совершенно сознательно, понимая, что на лагерных харчах я через луну-другую уже ни на что не буду способен. Не сбежать сил не останется, не отбиваться от кавалеров. А вопрос был насущный. В те времена я был симпати... симпатичнее, чем сейчас, и многим нравился».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 «Да, не одна ты так думала. Большинство его знакомых было удивлено не меньше тебя. Все почему-то думали, что уж с ним-то точно ничего не случится, уж он-то приспособится при любом режиме. А чтобы он отказался от сотрудничества с правительством, да еще зная, что его ждет в этом случае, этого вообще никто не предполагал. Я знаю, и все-таки...» «Ты знаешь, как он умер?» «Достоверно не знает никто. Даже неизвестно точно, умер ли он вообще». Гаэтана мне сказал, что Эльдрако бежал из лагеря, и его поймали. Он умер под пытками в Кастель Милагра, никого не выдав. «И с тех пор ты раскаиваешься за эту несчастную оплеуху? Брось! Готов поспорить, он забыл о ней на следующий день?» «Нет, я раскаиваюсь в том, что я в нем так ошибалась. Понимаешь? Я думала, что он просто богатый оболтус, гуляка, бабник, красавчик, избалованной славой. А он умер под пытками, и никого не выдал. И мне от этого как-то жутко».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 Пружиной кровати противно взвизгнули. Кантер поспешно прошлепал ванну, и спустя секунду послышался шум воды. А еще через минуту-другую тоска исчезла, словно кто-то стер ее мокрой тряпкой, и Саэта поняла, что этого душераздирающего чувства и не было вовсе, то есть у нее не было, она просто стала жертвой бесконтрольной эманации. Кантер позабыл сказать, что он импат не только врожденный и стихийный, но еще и двусторонний. Что же вы, беднягу, так расстроило? Воспоминания о том, каким он, как он был молодым и счастливым, пока не начался весь этот бардак? Ее дурацкие расспросы про лагерь? Или упоминание о кастер в котором он тоже побывал? Саэта уснула с мыслью, что жизнь поганая штука.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 Уже оттуда она увидела, как кантор поднялся с пола, потянулся и изящно сел на шпагат, и подумала, что слухи о его предполагаемом увечье, увечье кто-то придумал и распустил нарочно. Сами они возникнуть не могли. Не может такого быть, чтобы никто из ребят никогда не видел его раздетым. За завтраком Кантер уткнулся в газеты, пристально изучая разделы светской скандальной и криминальной хроники. Если ведьма была здесь, то она уже обязательно должна была объявиться. Даже если она уехала, по газетам можно было узнать, под каким именем она жила здесь, а затем уже выяснять, куда она уехала. Саэта, которая не знала языка, по мере сил помогала, вырезая ножницами заинтересовавшие напарника заметки, которую...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 Ну что, пойдем навестим несравненную азиль? А как мы ее найдем? А потолкаемся по городу, пообщаемся с людьми. Она наверняка должна быть очень известна. Почему? Она кто? Какая-то знаменитость? Она исключительно талантливая танцовщица. Раз у нее имеется любовник такого уровня, что водит ее на былы в городское собрание, значит она имеет большой успех. А еще она нимфа. Их не так уж много живет среди людей, чтобы их можно было путать. В Ортоне она, наверное, единственная. — А откуда ты ее знаешь? — А ты разве не знаешь? Это та самая нимфа, которая болталась с труппой Эль-Драка. Или в то время, когда ты раздавала свои оплеухи, ее уже не было? — Не было. — А, верно, я ведь старше тебя, поэтому я ее помню. Хоть бы она меня не вспомнила. — А ты что, тоже с ней спал? Кантор хитро усмехнулся. «Распространяться о таких вещах недостойно настоящего кабальера». «А ты действительно настоящий кабальера?» Таким же тоном как бы в шутку поинтересовалась Саэта. «Почти», — снова усмехнулся Кантор. «Я незаконно рожденный. Доедай и одевайся».